Глава 16. 7 мая, 15 часов 38 минут по Гавайскому времени. Хана, остров Мауи. Кен вернулся в домик Грейса и Ханы, теперь стоял на веранде, обеспокоенно скрестив руки на груди. Океанский бриз принёс аромат садов и обещание вечернего дождя. Эта идиллия контрастировала с тёмной тучей, нависшей над склоном Халиакавы. Земля перестала содрогаться, Бламя задохнулась в тропическом лесу, но Кен знал, что истинная угроза для острова не исчезла. Впрочем, пока требовалось решать другие, более срочные вопросы. Машина скорой помощи выехала с грунтовой дороги на шоссе. Симонцев и туроператора везли в город. Эффект нейротоксина начал сглаживаться, однако пострадавшим нужна была дальнейшая помощь. Полудёк говорился, что группу поместят в закрытую палату местного медицинского центра. Кен сжал руки, вспоминая перепуганное лицо мальчика, залитое слезами. Мать, отец и ребенок, даже не понимая, что на самом деле произошло, отчаянно цеплялись друг за друга. Кен утаил правду об их состоянии, пока с этим можно было подождать. И все же он ясно сознавал, что его молчание объясняется не столько сочувствием, сколько трусостью и немалой долей вины. «Если б я поднял тревогу раньше...» приоткрылась четвёртая дверь. Выглянул Грей. Сайхан достаточно пришла в себя, чтобы ответить на вопросы. Если вы готовы? Я? Я готов. Сайхан сидела за обеденным столом, обхватив руками кружку. Её кожа выглядела смертельно бледной, глаза стекленели. С ней Кен был честен, она сама потребовала этого, подозревая худшее, ещё когда продиралась сквозь ядовитый туман. Кен настаивал, чтобы Сейхан поехала с остальными в машине скорой помощи. Его беспокоило её состояние и угроза, которую она могла представлять. 3 дня. Она отказалась. Грей сел на стул. Расскажи Кену то, что рассказала мне. Сейхан бесстрастно глядела на пар, поднимающийся над кофе. Когда я пошла искать мальчика, то видела много животных, лежавших на земле: олень, дикий кабан, сотни птиц. «Мертвые или живые?» «Точно сказать не могу. Некоторые шевелились». «Ничего удивительного». Кен сел, обдумывая полученную информацию. «Как я и говорил, Адокуру всеядны, им подходит любой хозяин. Судя по вашему описанию, значительная часть фауны инфицирована». «Что нам делать?» – спросил Грей. «Нужно немедленно отправить туда людей». Кен нахмурился. «И сжечь все тела. Только не знаю, поможет ли это». Большинство заражённых животных наверняка уже справились с действием нейротоксина и ушли. Что ещё хуже, выжившие члены роя будут искать новых носителей. И что из этого следует? спросил Грей. Ответ пришёл от Айко Хигаши. Сотрудница японской разведки безукоризненно прямо сидела по другую сторону стола. Её лицо было непроницаемо. Из этого следует, что уже слишком поздно. Если его сыры размножаются, пара начинает обратный отсчёт. Через 3 дня нам останется лишь одно превратить острова в огненный котёл. Этому виду нельзя позволить распространиться. Кен вспомнил бразильский остров, охваченный пламенем. Лицо Грея окаменело. "Профессор, есть какой-нибудь способ борьбы с личинками?" спросил он, не желая сдаваться. Использовать их слабые места, чтобы выиграть хоть немного времени. Кен заметил, что рука Пирса лежит на бедре Сайхан. Вопрос несомненно интересовал его и по личным причинам. У меня не было времени серьёзно исследовать этот вид. Я пробовал обычные препараты, такие как ивермектин, эффективный против большинства внутренних паразитов. Он покачал головой. Никакого эффекта. Ничего не помогало. Сайхан внимательно посмотрела на Кена. Что со мной будет? Мацуи отвёл взгляд. Он хотел бы смягчить свои слова, но знал, что эта женщина хочет услышать правду. Пока вы были бессознанием, я смотрел в вашу кожу и обнаружил более 100 укусов. По моим оценкам, количество отложенных яиц может достигать нескольких тысяч. Он виновато посмотрел на Сайхан. "Продолжайте", велела она. Через несколько минут после введения из яйца вылупились особь первой стадии. Они микроскопические, поэтому вы, скорее всего, не испытаете никаких клинических признаков в течение большей части дня, пока они продвигаются глубже. А завтра, вторая стадия, личинки достигнут размеров рисового зерна и начнут наносить реальный урон. К счастью, они, похоже, избегают жизненно важных органов, обходят центральную нервную систему и сердце. Кен посмотрел ей в глаза. Тем не менее, будет больно. хотя и не так мучительно, как на третий день. «Когда они начнут прогрызать мне кости?» Бесстрастно продолжила Сейхан. Кен вспомнил лабораторных крыс, которых использовал в Киото для экспериментального заражения. На этой стадии они корчились от боли, кусали себя, некоторые даже вспарывали себе животы, словно пытаясь выцарапать источник боли. «Дальше будет все хуже и хуже», — сказал он Сейхан. «А в самом конце...» Кен покачал головой. На такую примоту он не был способен. Профессор закрыл глаза, но продолжал видеть крыс, которые наконец сдались. Личинки четвёртой и пятой стадий буквально перемалывали тела своих хозяев. В течение нескольких дней взрослые особи вылуплялись из коконов и выедали себе путь наружу. Забыть это зрелище он не мог. Тела крыс подёргивались словно живые. Воспоминание даже сейчас заставило его содрогнуться. Нельзя допустить, чтобы до этого дошло, сказал Грей. Кен сглотнул. Повторяю, ничего из того, что я пробовал, не помогало. Даже будь у меня больше времени, я не уверен, что мог бы добиться успеха. Как только личинки попадают в тело, лекарство бесполезно. Так часто бывает и с другими насекомыми. Чтобы объяснить это, он спросил: Кто-нибудь из вас знаком с Кохлеомия, хоминиворакс. С чем нахмурился Палу? Местные мухи, они откладывают яйца в рану, и личинки прокладывают себе путь, поедая плоть. Без лечения можно умереть. А в чём заключается лечение? спросил Грей. Единственный способ операция. Их просто механически удаляют, выковыривают из тела. Никакие препараты их не берут. Тогда может быть операция, начал было Грей, глядя на Сайхан. Кен разбил его надежду. Личинки мясных мух залегают не глубоко под кожей, в отличие от личинок Одокуро, которые расползаются далеко и глубоко, так что их не достанет ни один скальпель. В комнате воцарилась тишина, и тут заговорила Айко, словно ждавшая этого момента. Как сказал профессор Мацуи, он работал с Одокуро лишь 2 месяца, но если информация из Вашингтона верна, А артефакти, украденным во время Второй мировой войны, тогда кто-то владел этим оружием на протяжении многих десятилетий, возникает вопрос, почему им воспользовались только сейчас. Никто не ответил, потому что нечто изменилось, сказала она. Должно быть, нашли способ контролировать жизненный цикл этого монстра, возможно, даже разработали лекарство. Но если вы правы, то откуда нам хотя бы начинать поиски? нахмурил Скен. Айко слегка улыбнулась. Есть одна мысль. Какая? спросил Грей. Позвольте мне для начала подчеркнуть, всё, что я собираюсь рассказать вам, основано на предположениях, которые могут оказаться ошибочными. Иными словами, это проверенная точная инфа, сострил Ковальский. Я говорила с капитаном Брайантом, пока вас не было, продолжала Айко, не обратив на него внимания. Вы говорили с Кэр? Переспросил Грей. "Да", кивнула она. "Мы знаем, что ОС выбрасывались с самолётов Сесны, а ещё мы подозреваем, что за всем этим может стоять японская организация. Поэтому я составила базу данных всех японских компаний, которые арендовали территории на островах в пределах дальности полёта Сесны". "И что?" спросил Грей. "Подозриваемых оказалось на удивление много. Азия очень активно инвестирует в Полинезию". При этом Китай и Япония отчаянно конкурируют. Но одно место меня особенно насторожило. Фармацевтическая компания купила небольшой остров, атолл, если быть точной. Она вытащила из кармана карту и развернула её на столе. Подпись гласила: Северо-западные Гавайские острова. Длинная цепочка крошечных островов тянулась по тысячемильной дуге через Тихий океан до самого острова Мидуэй. И дальше. Атолл слишком мал и здесь не отмечен. объяснила Айко. Но он расположен недалеко от острова Лайсан, она постучала пальцем по пятнышку на карте, полу придвинулся ближе. Мы с братухой там иногда плаваем, душевные места, малолюдные. Большинство островов необитаемы, подтвердила Айко. Грей вместе с Гавайцем склонился над картой. А почему это вызвало подозрение? Во-первых, Та компания конкурирует с Танакой, которая профинансировала работу профессора Мацуи. Айко посмотрела на него, но Кену не требовалось напоминать о вероятной зловещей подоплеке его поездки на Кеймадо-Гранди. «Во-вторых», — продолжала Айко, — «на атолле когда-то находилась станция радионавигационной системы «Лоран», принадлежавшая пограничной службе США. Теперь там лишь заброшенная взлетно-посадочная полоса и несколько покинутых зданий». Если всё это модернизировать, получится удобный перевалочный пункт, признал Грей. Какую компанию вы имеете в виду? спросил Кен. Она в течение нескольких лет попадала в поле нашего зрения по причинам, которые, похоже, не связаны с этим. Чёрные рынки, финансовые махинации, Айко покачала головой. Мы не можем выдвинуть убедительное обвинение, в основном из-за того, что японский закон потворствует корпорациям. Итак, Что же это за компания? Айко подняла бровь. Фениккусу Лабораторис. Кен откинулся на спинку стула. Он узнал название. Сейчас оно приобрело для него больше смысла. "В чём дело?" спросил Грей. "Фениккусу на японском означает Феникс, бессмертное существо, возрождающееся из пепла", кивнула Айко. "Интересно. Откуда только они взяли такое название?" фыркнул Ковальский. Айко пожала плечами. Как я уже сказала, не исключено совпадение. На этом основании мы вряд ли сможем ворваться на объекты, принадлежащие Феникусу Лабораторис. Без дополнительных доказательств не сможем, согласился Грей. Айко уставилась на карту. Как раз на островке посреди Тихого океана мы могли бы их найти. Тогда отправляемся туда, решил Грей. Кен так и видел, что в голове у него уже готовится план. «Я с тобой», — заявил Палу. «Я знаю эти острова. У меня даже есть двоюродные братья на Мидуэе. Они нам лодку дадут. Будет хорошее прикрытие». Грей задумчиво кивнул. Сейхан встала. «Я тоже еду». Взгляд пирса стал напряженным. «Может быть, лучше...» «Я еду». Кен попытался вмешаться, зная из первых рук, что будет дальше. «Я еду». Вы должны находиться в карантине. Если не в медицинском центре, то по крайней мере здесь, Сайхана бажгла его взглядом. Док, я сейчас что, заразно? Ну, нет, сник он. Тогда у меня есть 3 дня. Она вышла из комнаты. Когда за ней захлопнулась щечитая дверь на веранду, Ковальский поднял обе ладони. Просто чтобы вы все знали, я не против. Пусть едет. Шестнадцать часов сорок четыре минуты. Грей осторожно выглянул на веранду. Он ждал, пока Сейхан перестанет расхаживать по веранде. Ей потребовалось полчаса, чтобы наконец успокоиться и сесть на верхнюю ступеньку. «Эй!» Она сидела спиной к нему, не оборачиваясь. «Плохо дело». Грей медленно приблизился, боясь ее спугнуть, и осторожно предложил ей свою версию трубки мира. «Я нарезал тунца». Он посмотрел в сад. Примерно через час мы отправляемся. Ты, наверное, захочешь ещё раз покормить свою бродячую кошку. Сейхан тяжело вздохнула и взяла тарелку. Грей присел рядом, оставив между ними несколько дюймов в качестве буферной зоны. А как насчёт твоих нотаций, что не надо кормить бродяг, пробормотала она. Сейчас не время беспокоиться, какой вред приносит биосфере острова одна кошка. Это, конечно, правда, Тем не менее она не смотрела на него. Сайхан. Ты меня тут не оставишь? Да, но я умру, сражаясь. Мы найдём лекарство. Он протянул руку. Вместе. Она выдохнула, чуть расслабившись. Их пальцы сплелись. Сжав её руку, Грей почувствовал дрожь. С тобой всё будет в порядке, пообещал он ей. Я не за себя боюсь. Сейхан наконец повернулась к нему. По щекам катились слёзы. Надо было сообщить тебе раньше. О чём? встревоженно спросил Пирс. Он уже примерно месяц чувствовал, что её что-то тревожит. Я беременна.